Глава 13. 5 февраля 2000 года. Суббота. Утро. Советник Вероника Смит покрепче натянула пуховое одеяло, когда муж ткнул её в спину. «Даже не думай, Нил, сам знаешь почему». «Нет, я... Кажется, снаружи кто-то есть». Открыв один глаз, Вероника посмотрела на задёрнутые занавески, сквозь которые начали пробиваться тонкие лучики света. «Уже утро. Полагаю, на улице полно народу». Накануне вечером они задержались на одном мероприятии, и поскольку в тот день была его очередь вести машину, она с удовольствием воспользовалась бесплатным баром. В результате по дороге домой они грандиозно поссорились. «В саду кто-то есть», — продолжил настаивать Нил. «Тогда пойди и проверь». Вероника резко подняла голову, когда в их окно ударило чем-то твёрдым. «Что за...» Выбравшись из постели, Нил подошёл к окну и отодвинул край занавески. В образовавшуюся щель хлынул солнечный свет. «Это дети». Вероника опустила голову обратно на подушку и перевернулась. «Скажи им, чтобы проваливали». «Нет, там очень много детей». Наскоро одетая Вероника Смит стояла в дверях патио вместе с мужем Нилом и, не веря своим глазам, глядела на задний двор. Обширная зелёная лужайка была её гордостью и отрадой. Правда, она ничего не делала на ней самостоятельно, но всегда давала подробные указания садовнику. Среди всех задних дворов на этой улице их был самым большим, и им пришлось пойти на серьёзные финансовые жертвы, чтобы добиться такого сочетания многолетников, которое гарантировало бы яркое великолепие летом и благородно-тёмное очарование зимой. И вот прямо сейчас на этой траве топтались 20 дошколят или около того, бросавших друг другу мечи и неумело отбивавших их хёрлами. А какой-то мальчишка попытался выбить мяч из клумбы с лилиями, стоимость которой была больше средней по региону недельной зарплаты. Вероника пошире распахнула дверь. «Что, чёрт возьми, это значит?» Двадцать юных лиц повернулись к ней одновременно. «Не отвлекайтесь, дети!» Вероника поискала глазами источник голоса. В шезлонге под тенью, отбрасываемой домом, сидела женщина лет 60 в аляписто-розовом плаще из ПВХ. Вероника направилась прямо к ней. «Это вы устроили?» «Так точно, мелочка, я». «Но это частная собственность. Вы не имеете права здесь находиться». «Вот тебе и раз», — произнесла женщина с обескураживающим спокойствием и принялась наливать себе чай из термоса. «То, что вы видите, это детская команда по хёрлингу клуба святого Иуды, которая вот-вот потеряет своё поле. Мы узнали, что у вас огромный сад, кстати, прекрасные рододендроны, и вдруг подумали, Конечно, надо пойти и потренироваться там. Вы не можете. Все жалобы по вопросам, связанным с разрешениями на строительство, подаются в соответствующие органы. Да-да, мы все это уже проходили, так что теперь тренируемся здесь. Выбирайте, мадам. Либо вы немедленно убираете этих детей с моей территории и убираетесь сама, либо я звоню в полицию. Женщина шумно отхлебнула чаю и почмокала губами. «Большое спасибо. Я выбираю вариант номер два». «Понятно. Что ж, вы сами напросились». Резко развернувшись, Вероника наткнулась на стоявшего за её спиной Нилла. «Господи, Нил!» «Здрасте! Кто вызывал гардии? Вероника обернулась и увидела мужчину лет 35, перегнувшегося через боковую калитку с полицейским удостоверением в руках. «Детектив МакГерри, к нам поступила жалоба!» «Да», — ответила Вероника. «В смысле, я как раз собиралась». «Звонила я», — перебила пожилая женщина. «Вы?» — удивился Нил. «Да, я хотела пожаловаться на это преступное расходование открытых зеленых насаждений. Шокирует, но факт налицо». Вероника решительно подошла к мужчине, представившемуся детективом МакГерри. «Это же абсурд! Это женщина и эти дети!» — произнесла она таким тоном, словно только что обнаружила их на подошве туфли. «Вторглись на мою частную территорию, и я требую, чтобы их немедленно отсюда выдворили!» Гард посмотрел на нарушительницу. «Это правда, дорогая?» «Да, Банни», — ответила женщина. «Ты уйдешь отсюда с миром?» «Вряд ли». «Тогда я буду вынужден тебя арестовать. Попробуй!» «Мне придётся надеть на тебя наручники!» Женщина ухмыльнулась. «Я не увлекаюсь извращениями, офицер, по крайней мере, на глазах у детей!» Она ухватилась за протянутую детективом МакГерри руку и поднялась с шезлонга. «Что, чёрт возьми, происходит?» вмешалась Вероника. Не обращая на неё внимания, Детектив МакГерри извлёк наручники и привычным движением защёлкнул их на покорно протянутых запястьях женщины. Вы единственный взрослый, который несёт ответственность за этих детей, мадам? Да, ответила женщина. Понятно, ответил гард и только теперь повернулся к Веронике. Придётся звонить в службу опеки, они предоставят по одному воспитателю на каждых двух детей. Но сегодня суббота, так что это займёт некоторое время. А ещё нам нужно раздобыть много машин, чтобы развозить сорванцов по домам раздельно. Там очень строгие правила». Его речь прервала вспышка фотоаппарата. Подняв голову, Вероника увидела мужчину лет 20 склонившегося над изгородью. «Советник Смит, вы не могли бы прокомментировать ситуацию с попыткой уничтожения клуба Святого Иуды?» «Посмотрите туда» вмешался Нил. «Этот парень тоже вторгся на чужую территорию». «Боюсь, что нет, сэр», — ответил полицейский. «Он стоит на общественной земле. Но, кажется, оттуда будет идеально видно, как пенсионерку и всех этих детей затаскивают в полицейские машины». «Мама дорогая», — воскликнула пожилая женщина. «Я не очень разбираюсь в подобных делах, но как это представят в газетах?» Вероника и женщина впервые встретились взглядами. Подделанной беззаботным тоном, она распознала ту твёрдость характера, которой по праву гордилась сама. «Кстати, в пяти минутах езды от нас студия РТЭ», добавил детектив МакГерри. «Не удивлюсь, если они уже выслали сюда телевизионную бригаду». «Господи», — произнёс Нил. «Он прав, Вероника, это будет...» «Заткнись, Нил», — перебила Вероника. Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Каждая клеточка её тела бурлила яростью, но в глубине души она была мастером по достижению компромиссов. В политике допустимо участвовать только в тех битвах, в которых можно победить. Как пел тот ноющий кантри-певец, не нужно быть метеорологом, чтобы понять, куда дует ветер. «Но с другой стороны», — сказала женщина, «это же отличная возможность для красивой фотосессии». Как вам такой заголовок? Советник заступил из-за детей из беднейших районов города. Женщины вновь встретились взглядами и обменялись улыбками, которых было не больше теплоты, чем в ведьминой титьке. Идите сюда, дети, познакомьтесь с милой леди, которая поможет спасти наше поле.